Голова четырнадцатая. За окном светает. Смотрю на рассвет и хочу выйти от треска в голове. Отчаявшись снова заснуть, спускаю ноги с дивана, окутаясь в плед и в очередной раз широко зевая, встаю. На цыпочках, чтобы не разбудить Надю, которая вынуждена осталась на ночь, прохожу на кухню выпить кофе. Перед глазами всплывает картина вчерашнего вечера, И я не могу сдержать вымоченной гримасы, вспомнив о том, как и при каких обстоятельствах я оказалась в квартире. Дима. Сложно определить чувства этого мужчины. Особенно, когда в каждом жесте и взгляде чувствуешь, как он уходит все дальше от тебя. «Доброе утро!» Я слышу на удивление бодрый голос Нади, Поворачиваюсь к ней с туркой и пакетом молотого кофе в руках. «Доброе, чай, кофе?» «Кофе!» Улыбаясь ее ответу и отвернувшись одним скользящим движением, включая плиту: Спасибо, что смогли задержаться, Надя. Вы действительно очень выручили меня. Мне не трудно, я рада любой подработке. Да, конечно, засуетилась я и, исходя в гостиную за сумку и вернувшись, достала из нее кошелек. Отсчитав оттуда пару купюр, протянула их женщине. Еще раз большое спасибо. Боюсь, вы меня не так поняли. Она немного растерялась, сдержанно улыбнулась и покачала головой, отводя мою руку с деньгами. «Вот это лишнее. Мне хорошо платит компания Барс. И за сверхурочную работу тоже. Не вижу смысла спорить с ней, поэтому быстро убираю кошелек и перевожу тему нашего разговора. Мы продолжаем говорить о разном, в основном о Мите. Материнство – это подарок, словно по инерции срывается с немного поджатых губ. А ваш сын – замечательный малыш и не доставляет особых хлопот». Продолжает она, но из горла уже пропал тот самый колючий ком, только ей понятное горечье. возвращая тон разговора в более удобный. «Он ваша копия. Скорее, копия своего отца». Отвечаю я, не обдумав, а потом, поняв случайную оплошность, добавляю уже более спокойно. Вернее, я имею в виду моего отца, Митиного дедушку. Боюсь сказать или сделать что-то лишнее, что повлечет за собой возможные вопросы, поэтому снова поворачиваюсь к плите. Как раз вовремя, потому что готовый кофе вот-вот закипит и перельется через край турки. Этот тот самый неловкий момент, когда что не скажешь, все мимо. Но вскоре мы уже сидим напротив друг друга, пьем горячий ароматный напиток, а тишину лишь иногда прерывает наш общий смех и забавные истории, которые спонтанно приходят Наде в голову. Альбомы? — неожиданно спрашивает она. — Вы храните альбомы с фотографиями? Я очень сожалею, что в свое время оставила их у родителей. Листая страницы семейного альбома, можно заново пережить те события, что запечатлены на фото. Слушая ее, я невольно заулыбалась. Буквально на днях ко мне приезжали родители и привезли с собой альбомы с их и моими детскими фотографиями. Радуюсь данной новости, ведь все наши фотоальбомы затерялись еще при самом первом переезде, когда мне было около десяти лет, и мы получили трехкомнатную квартиру в центре. А в прошлом году, благодаря вынужденному размену квартир, они вдруг нашлись. Мама затеяла ремонт, и коробки не только с ними, но и со старыми вещами, милыми сердцу бумагами и безделушками временно перевезли ко мне. А потом и вместе со мной в эту квартиру. Только сейчас понимаю, что я никогда не видела своих детских фотографий. И, кстати, фотографии родителей, бабушек и дедушек тоже не видела. Я сейчас резво соскакиваю с высокого стула, на котором еще минуту назад я уютно устроилась, и иду в прихожую к аккуратно составленным подписанным коробкам, в верхней из которых нахожусь десяток старых советских альбомов. Выудив оттуда штук пять, возвращаюсь, вся лучась от гордости... Словно самолично принесла в январе полное пластмассовое ведро майских ландышей. Вот, плюхнув их перед своей гостьей, я смешно сморщила нос и чихнула от многолетней сохранившейся на них пыли. В них мое детство. Надя с любопытством, отодвигая от себя полупустую чашку, начинает по одному подтягивать к себе лежащие фотоальбомы, бережно поглаживая, словно извиняясь за вторжение в чужую частную жизнь. Я тоже с интересом присоединяюсь к просмотру одного из них и внимательно изучаю каждого знакомого-незнакомого родственника. «А кто это?» «Мама». Я аккуратно переворачиваю нечеткое фото оттенка сепи и читаю надпись карандашом. «Здесь ей всего восемь». «А это?» Интересуется у меня Надя. «Они так похожи?» «Это прабабушка Елена», — улыбаясь, отвечаю я. «Мамина мама». «А ты других знаешь?» Весело продолжает Надя. Пожимаю плечами и снова смотрю на фотографию, где изображена моя бабушка с папиной стороны, на которую, по словам родителей, я была очень похожа. Ну, совсем другая. Всё детство мне твердили, что я точная копия папиной мамы, но, к сожалению, все фотографии потерялись при переезде, и у них нет возможности показать их мне. Я поверила и отбросила подозрение, что меня могли удочерить, хотя эта мысль донимала долгое время». Все детство и юность между мною и родителями стояло стойкое ощущение бестрепетности. Очень давно, в классе десятом я обратила внимание, что совсем не похоже ни на маму с папой, ни на теть, ни на дядь. Сейчас, спустя столько лет, казалось бы, бредовая идея снова вернулась, и мне стало не по себе. Пока пролистываю старые фотографии, все больше сосредоточенно хмурюсь, продолжая пристально разглядывать многочисленную родню в поисках общих черт. Ни в ком не вижу никакого сходства с собой. От этого возникает один вопрос. Почему все это время меня старались убедить в обратном? Видимо, родители видели схожесть там, где ее нет и в помине. Понимаю, что пару фотографий ничего не доказывают, что, возможно, я лишь зря накручиваю себя, но что-то внутри гложет и гложет, из-за того, что фрагменты жизненной мозаики наконец складываются». Как все таки много может рассказать и объяснить даже размытое черно-белое фото из давно потерянного семейного альбома. Надя быстро сложила назад фотографии и засобиралась. Словно ей самой стало неуютно от того, что она моими глазами разглядела неловкие моменты моего же детства. Провожая ее, я сдержанно улыбаюсь, больше не пытаясь найти безопасную тему для разговора. Когда она вышла, я, привалившись к двери спиной, дождалась щелчка и крепко зажмурилась. Если мне было недостаточно родительской любви, это совсем не значит, что мама и папа не любили меня. Любили, но как-то по-своему, безэмоционально. Тело не имеет от воспоминаний, что крутятся на повторе. Совсем недавно мама спросила меня о моих самых запоминающихся моментах жизни, связанных с ней, и у меня они были. Например, вот в первом классе у нас были уроки труда, и все должны были приносить нитки мулине для вышивки, иголки, тряпочки. Все носили их в неудобных пакетах. А одна девочка, мама, которая вела в школе кружок умелые ручки и вечно мастерила что-то необычное, вот эта девочка пришла с чудесной сумочкой, сделанной из треугольного пакета от молока, с такими маленькими карманчиками и крупной застежкой пуговицей. Фантастика! Просто в нашем детстве было мало красивых вещичек. Вечером я в восторге рассказала об этой сумочке маме, она раз-раз сделала мне такую же, только гораздо удобнее и продуманней. «Для меня это было одновременно и небывалым чудом и торжеством человеческого разума. Это воспоминание и ощущение восторга до сих пор со мной». «Сумочка?» – расстроилась мама. «После всего того, что я для тебя делала, ты запомнила какую-то примитивную сумочку?» «Видимо, она ту детскую поделку ценила не так высоко, как оценила ее я. Она ушла, а я не успела рассказать ей о других дорогих мне воспоминаниях. О том, как они с папой в свое время по блату нашли возможность отправить меня в университет, поддержали в выборе факультета, а когда мне понадобились деньги, чтобы выплатить огромную неустойку по договору и групп, разменяли ради меня свою трешку в центре. Я это не к тому, что не надо предпринимать никаких усилий, а к тому, чтобы не надеяться получить от своих детей какие-то дивиденды в виде благодарности или воспоминаний о них». Как бы вы ни надрывались, они все равно запомнят ту дорогую их сердцу сумочку, которую вы смастерили для них своими руками. Очень больно ворошить прошлое. Намного проще будет и не трогать его. Вернувшись обратно на кухню, беру полотенце в руки и вытираю мокрое лицо. А потом так же бережно, как и доставала, складываю фотоальбомы обратно в коробку и наглухо ее запечатываю скотчем. Лучи солнца проникают в спальню сквозь приоткрытые шторы, касаются детских волос и заставляют меня улыбаться. Я лежу рядом с сыном, слежу за его сладким утренним пробуждением и понимаю, что за эти дни успела забыть, как счастье умеет течь по венам. Он тянется ближе ко мне, дотрагивается своими ручками и, вдохнув сладкий аромат детской кожи, я целую его в макушку, тихо нашептывая, как сильно люблю. За короткое время моего материнства я не раз успела устать, впасть в истерику, захотела собрать чемоданы и улететь на другой конец планеты, чтобы побыть наедине с собой. Но вот ты не видишь своего ребенка всего сутки и уже сходишь с ума. Понимаешь, что теперь этот крохотный человечек, неотъемлемая часть тебя, стал центром всех твоих планов. Порой мне кажется, что все пережитое мною – это плата за огромное счастье с ним. Знаешь, к какому выводу я пришла? Спрашивает Лида, примостившись рядом с нами на широкой кровати. Мужчины переживают расставание тяжелее нас, поворачивается ко мне, прячась в подушку, а потом заразительно улыбается, растрясая свои пружинки кудряшки. К чему ты об этом говоришь? Я хочу сказать, чтобы ты не думала, будто у барса вместо сердца камень. Да, он отстраненный и холодный, не показывает своих чувств, но это совершенно не значит, что никогда их не испытывает. И на душе у него нет войны. Меньше всего я хочу думать о том, что творится у него на душе. Я пытаюсь перевести разговор в менее опасную плоскость. Лучше расскажи мне, откуда вообще появилась эта его Наташа». «Ну, наконец-то!» Лицо подруги вспыхивает румянцем радостного волнения, и она взахлеб начинает делиться со мной собранной за год информацией. «До недавнего времени о ней было известно на удивление мало». За исключением того, что она британка, и ей 25 лет. Согласись, это выглядит довольно странно. Каждый раз, когда Дмитрий Барсов выходит в свет с другой девушкой, для любопытных СМИ это настоящая сенсация. А тут ничего. Может быть, ее личность не представляет интереса? Я нервно хихикнула. «Да помолчи ты!» Лида задумчиво приложила палец к губам, словно в ее голове мелькали лишь невероятно сложные вопросы и совершенно невероятные ответы на них. «Весь этот год», — игнорируя мой ироничный настрой, продолжила она, — влюбленные довольно редко мелькали вместе. Однако недавно она явилась вместе с Барсом в Большой театр, чем, несомненно, порадовала публику. «До этого каждый их выход в свет сопровождался общественным поиском помолвочного кольца на женском пальчике. Впрочем, его смогли разглядеть только сейчас. А это говорит о том, что наша парочка спешит узаконить свои отношения». «Да», — протянула я. «Но знаешь», — она понизила голос до заговорщицкого шепота, «ходят слухи, что здесь может быть замешано все что угодно, но только не любовь. Забудь». Тихо вздохнув, я взяла подругу за руку. Прозвучит глупо, отчасти наивно, но я до сих пор надеюсь, что вы будете вместе. И в самом деле глупо. Говорю я через сделанный смех и, нашарив подушку, кидаю в нее, садясь на постели. Как это вообще приходит тебе в голову? Ты ведь понимаешь, что как только он справится со своими эмоциями, задастся вопросом, чей Митя сын? Мой. Он об этом знает. А потом захочет узнать правду. Ухмыляется Лида, не отрывая взгляд от моих глаз. «Не понимаю тебя». Голос переходит на хрип от волнения, но я стараюсь держать себя в руках. Все ты прекрасно понимаешь».